Глава двадцать первая Разве к чему мы не успели, потому что из тумана показалась Светлана, и почти сразу за ней Дмитрий. Он поднимался практически вплотную к девушке и страховал ее. За спиной у него была гитара. Пришлось помудрить, чтобы принять сначала Светлану, потом гитару. Гитара на последнем этапе особенно мешала Дмитрию. Едва он встал на ноги, как забрал инструмент и приобнял Светлану. «Все хорошо?» — заботливо спросил он у нее. Она улыбнулась и кивнула. А я, вспоминая настроение Черного, подумал. «Совершенно не факт, что хорошо, но куда деваться?» Парни один за одним выныривали из облака, проползали по загнутой макушке и попадали в наши руки. Кто-то оставался рядом встречать товарищей, а кто-то отходил в сторону и подал на землю, если только можно назвать землей то, что было под ногами. «О, еще одна башка проклюнулась!» прокомментировал Сергей появление Васька. И тут же осекся. Васьок был едва живой. Страховал его Боря. И если быть честным, не просто страховал, а буквально тащил. Ваську взбираться на березу со сломанной рукой было, мягко говоря, хреново. И Боря его буквально волок, точнее, выталкивал. Но если по вертикальному стволу еще как-то получалось у них, то на склоненной макушке Боря мало чем мог помочь пацану. Посоветовавшись, решили что Васек попробует оседлать ствол и проползти по верхней части, а мы, естественно, будем принимать. Но в попытке подойти поближе Серега чуть не рухнул вниз. Поверхность под ним провалилась. Если бы не хорошая реакция самого Сереги и парней, которые стояли рядом, капец пришел бы парню. Зато все наглядно увидели, что будет, если подойти к стволу слишком близко. Чтобы снять Васька с березы, Илья по верху полез ему навстречу. Кое-как сняли и помогли измучившемуся борю. Пока снимали Ваську с Борей, появились Марина с Николаем. Он держался вплотную к ней и время от времени обнимал, поддерживая. Я посмотрел на них и удивился, не испытав никакой ревности. Мы вот только промучились с Васьком, так что хорошо, что Николай с Мариной смогли подняться. Хотя, блин, нет, не буду злиться. Я рад, что они здесь и что с ними все в порядке». Ритка с Артемом лезли следом. И Ритка была счастлива, она улыбалась. Едва она увидела нас, как что-то негромко сказала Артему, и тот засмеялся. «Глупо, но я тоже разулыбался, как будто и мне прилетело немного света от чужого счастья». Славку сопровождал Игорь Петрович, а Вовку — Глеб. По измученным лицам было видно, что все прошло далеко не идеально, но они выбрались, и это главное. Последними шли Ефимычи. Агафья Ефимовна хоть и была впереди, но поднималась самостоятельно, без подстраховки. Когда я увидел вынырнувшую из белесой поверхности голову Григория Ефимовича, то вздохнул облегченно. Понял, что очень боялся за него. — Мне почему-то было страшно остаться здесь, в этом жутком месте, без нашего директора, без Бога Солнца. Даже смешно вспоминать, что когда-то он был директором, хотя, а кем еще мог быть, дай бог. Но я точно знаю, кем он был для меня, И тогда и сейчас. Он для меня был опорой, уверенностью в том, что завтра будет новый день, и жизнь будет продолжаться, несмотря ни на что. Он стал моим учителем. А еще я опасался увидеть головы зомбаков, лезущих следом. Не то, чтобы я их боялся, но не хотелось послушать их жалобы и мольбы обогреть. Вру, боялся. И даже готов был срубить вершину березы, если бы понадобилось и если бы было чем. Но это так, минутная слабость, потому что Григорий Ефимович понял мои переживания и сказал. «Им нет пути сюда. Это дерево не для них. А для кого?» — спросил я, уже зная ответ. И я не ошибся. Григорий Ефимович посмотрел на меня с грустью и сочувствием и сказал. «Для нас. Нас тут ждут». От того, как он это сказал, у меня в печенках кровь застыла. А Григорий Ефимович повернулся ко всем. «Отдыхаем час». «Больше нельзя. Чем быстрее мы отсюда выберемся, тем лучше. Можно подремать. Здесь сейчас безопасно, а потом пойдем». Я смотрел на укладывающегося Григория Ефимовича, на Агафьи Ефимовну, уставшую, но по-прежнему уверенную в себе, и понимал. «Они знают, что тут родной дом Велеса. А еще знают что-то такое, от чего у меня скребло на душе и хотелось быть». «Час пролетел, как одно мгновение». Не скажу, что я так уши отдохнул. Тело может быть, а вот душа изнылась. Как там мама с папой и Сонька в застенках у Сансаныча? Вдруг он их пытает, с него останется. Вон сколько спецназовцев нагнал, чтобы нас безоружных парней схватить. Теракт устроил, людей не пожалел. Так что и на пытки пойдет. Дырки в стене допросные не сами по себе возникли. Да уже одно то, что мои в застенках. А Сонька так вообще малышка еще. Неужели ее этот гад? Если так, то голову ему по частям разберу. Я в который раз попробовал связаться телепатически со своими, но то ли из этого мира с нашими не было связи, то ли постоянные вздыхи черного не давали сосредоточиться. Я сначала хотел попросить Бога вздыхать потише, но потом пожалел. Ему тоже не сладко приходится. Родители предали. А теперь вот он дом, но как туда после их предательства войти? Получается, у него и дома-то по сути нет. А я в относительной безопасности. Мои только. Все равно ему хреновее, чем мне. Моим Сансаныч скорее всего ничего не сделает. Ему нужен я. Наверное, не сделает. Есть такой шанс. Хотя находиться в застенках спецслужб уже само по себе боль. Я вспомнил цепочку автоматной очереди в допросной и усмехнулся своим попытком спрятаться от правды. — Декор, твою мать! Убью, гада! Как только доберусь до него, так сразу убью. Но нужно еще добраться. Поэтому едва Боря скомандовал подъем, я не стал развлеживать, а сразу вскочил. Дема в этот раз в качестве проводника не понадобился. Григорий Ефимович уверенно показал, в какую сторону нужно идти. Черный согласился с направлением, а Дема в моих руках потянулся сладко и продолжил спать, паршивец маленький. — Пусть спит, он заслужил. Через какое-то время редко спросила у Григория Ефимовича. — А мы точно идем куда надо, а то тут во все стороны одинаково. Я огляделся. Береза исчезла, и вокруг простиралась ровная белесая пустыня. Ни кочки, ни деревца, ни строения, ни возвышенности. Ровно, серо, слегка пушисто. И сумеречно, и никаких ориентиров. Может, сумерки скрадывают предметы, а дач Бог видит их божественным зрением?» — предположил я. Но ответ Григория Ефимовича редко меня удивил. «А тот, в какую сторону не пойди, придешь к дому Мараны и Чернобога». И вдруг Григорий Ефимович остановился и подозвал нас всех. «Собственно, мы далеко и не расходились, старались держаться поближе друг к другу, мало ли что». «Хочу предупредить» сказал Григорий Ефимович, когда все взгляды оказались направлены на него. «Сейчас мы окажемся в доме наших врагов. Что бы там ни происходило, запомните. Вы не должны ни есть, ни пить ничего из здешней пищи, иначе тут и останетесь. Вы должны уважительно относиться к хозяевам этих мест, потому что в их власти пропустить нас к привратнику или не пропустить. И третье, помните. В мире всегда есть и черное, и белое. У всего». «Абсолютно у всего две стороны. Вас будут испытывать, каждого в отдельности. И от того, какое решение вы примите, будет зависеть, выйдете вы отсюда или нет». Григорий Ефимович помолчал и негромко добавил. «Помочь вам не в моей власти, простите. Каждый должен сделать выбор самостоятельно». «А зачем мы тогда туда идем?» спросила Ритка, озвучив вопрос, который был у всех. «Другой дороги нет». Со вздохом ответил Григорий Ефимович. Постоял еще немного и пошел дальше. Я физически ощущал груз, который тащил на своих плечах дождь бог. Он, бог, заботящийся о своих людях, вел нас туда, откуда, возможно, не все вернутся. Знал об этом и вел. Я шагался следом за ним и думал, смог бы я вот так вести за собой людей, понимая, что многие могут остаться тут навеки вечные, но шанс выбраться есть у всех». Смог бы взять на себя такую ответственность. С другой стороны, остались бы мы у березы, и что? Тут хочешь не хочешь, а надо идти и проходить эти гребаные испытания. А Григорий Ефимович чуть сбавил шаг, поравнялся со мной и сказал. «Влад, я хочу, чтобы ты знал. Я очень рад, что мы с тобой познакомились, что шли рядом, и что ты был моим учеником. Меня от его слов аж передернуло. Вы прощаетесь, что ли, со мной?» — возмутился я. — Уже списали? — Нет, но... — попробовал объяснить Григорий Ефимович. — Не дождетесь! — закричал я и прибавил скорости, а потом и вовсе побежал, не заботясь о том, что обогнал всех. Все равно все дороги тут ведут к Чернобогу с Мараной. Все равно, как сказал Григорий Ефимович, все придем куда надо. От моего бега растрясло Дему, он впился как мне в руку и жалобно замяукал. Мне не хотелось избавлять шаг, не хотелось, чтобы парни видели мои слезы. Нет, я не плакал, но, блин, тот, кого я считал учителем, уже похоронил меня. Я, конечно, разглядею, но это не значит, что я не справлюсь с испытанием. А Григорий Ефимович, получается, не верит в меня. — Он в тебя верит, — вздохнул Черный. — Тогда что все это значит? — закричал я. Но Черный опять замолчал. — Ты тоже думаешь, что я останусь тут? — спросил я у Черного. «Тут другое», — ответил Черный и снова погрузился в раздумье. И тогда я взбесился. «Я что, клещами должен из тебя вытаскивать?» «Ты знаешь, зачем дать Богу подвал?» — ответил вопросом на вопрос Черный. «Я сразу понял, какой подвал он имеет в виду». «Ну?» — поторопил я Черного. «С тех пор, как Боги собрались и поставили купол на друбинии, между Богами существует договор». «Какое отношение это имеет к подвалу?» — перебил я черного. «Прямое», — ответил черный. «По договору ни один бог не может стать причиной гибели другого бога. Иначе наступит конец всему». «И?» «Я по своей глупости и неосторожности стал заложником дочь бога». «Я это уже знаю. И не просто заложником. Я потерял тело». «Как это? Ты разве не всегда был таким?» — удивился я. «Нет» с горечью ответил Черный. Леля не дала мне умереть, но тело я лишился. Как так вышло? Растерялся я, понимая, что страдания Черного были серьезнее, чем мне представлялось. По глупости, ответил Черный, по моей самонадеянности и глупости. Про самонадеянность и глупость мне было понятно. Из-за меня мы тут. Из-за меня страдают мои близкие. Из-за меня. Я вспомнил про Григория Ефимовича и в душе снова поднялась волна раздражения. «Это все интересно, но при чем тут?» Я махнул рукой и, мол, все это. Но Черный продолжил, как будто не слышал меня. «Бог без тела может жить некоторое время, но чем дольше он отделен от телесного мира, тем сильнее проявляется его хаос, и тем ближе он к гибели. Даже Бог селили и приготовили для меня камеру, чтобы я не сбежал и приводили людей, чтобы я не терял связи с телесным миром. Но это было мучение, потому что я видел тела и не мог ими воспользоваться. Уж лучше хаос. Но когда люди рядом... Когда люди рядом, телесный мир держит крепче. Эта пытка продолжалась много сотен лет, пока ты не снял заклятие. Так это же хорошо. Ты теперь свободен, найдешь себе тело и будешь спокойно жить. Попытался я приободрить черного но он еще больше помрачнел и нехотя ответил. «Уже нашел, и в родительском доме мое перерождение завершится». «Ну так здорово!» — порадовался я за Бога. «Нет», — прервал меня черный, — «совсем не здорово». «Почему?» «Потому что тело — это ты». Я шагал автоматически, переставлял ноги. Сказать, что черный меня огорошил, ничего не сказать. «Я тело. Я больше не человек. Тебе не принадлежу». Как жить, когда себе не принадлежишь, я не знал. Я не понимал, как это — не принадлежать себе, не иметь своей воли. Что теперь делать? Ефимычи знали? Спросил я у Черного, хотя уже знал ответ. И Черный подтвердил мои догадки. Да. Знали и ничего не предприняли? А что они могли? Ты сам открыл дверь. Ну да, я сам открыл дверь. Это уже мои самонадеянности, и глупость. Но почему Ефимычи ничего мне не сказали? И чтобы это изменило? Ответил вопросом на вопрос черный. И что теперь? Спросил я у него. Я не знаю, признался Бог. Я тоже не знал. Плюс у меня родители и Сонька в лапах Сансаныча. Их освободить нужно. Получается, я не смогу этого сделать? Как же так? Черный вздохнул. Я продолжал шагать, ощущая в глазах песок. Предложить черному идти куда подальше я не мог. Ему некуда идти. У него вообще, кроме меня никого нет. Ну и отдать свое тело. А что будет со мной? Спросил я у черного. Он не ответил. Да и что тут отвечать, и так все ясно. Пообещай мне одно, попросил я черного. Ты отомстишь за меня, Сансанычу, и поможешь моим родным. Хорошо? Обещаешь? Обещаю, выдохнул Черный и застонал. Но я не хочу поглощать тебя. Я тоже не хотел, чтобы он поглощал меня. Совсем не хотел. И тут я почувствовал, как Дема вылизывает мне палец. Это было так неожиданно и живо, что я встрепенулся и вытер глаза. «Ничего, Черный», — сказал я Богу. «Я еще жив, и мы с тобой что-нибудь придумаем». И, почувствовав неуверенность Черного, добавил, «Даже не сомневайся». Хоромые, мараны и чернобога возникли неожиданно. Вот только была пустыня как внезапно вырос дворец. Мне почему-то представлялось, что это должен быть мрачный замок с крепостной стеной, с бойницами и башенками, с орвом и подъемным мостом. Но все оказалось намного проще и в то же время изысканий. Хотя, если вспомнить пижонский вид Чернобога... Короче, это был дом современной архитектуры. Если бы не серые, не знаю, что вокруг, то я решил бы, что из стекла, и... и стекла небольшими прослойками нарочито угловатых серых же камней. Трехэтажный особняк, такой же белесый, как и все в этом мире. Может, поэтому его не было видно издалека? Парадному входу вел пандус, имитирующий подъемный мост. А вокруг здания была насыпана мраморная крошка, имитирующая защитный ров, наполненный белой водой. Камушки лежали не просто так, а были уложены волнами, как будто граблями расчесаны. Стеклянная парадная дверь создавала ложное ощущение уязвимости. То, что уязвимость ложная, я понял сразу, едва подошел к пандусу. Стоило мне ступить на него, как раздался мелодичный звук, сработала сигнализация. Я запоздало подумал, что нужно было бы дождаться остальных, но Черный произнес хмуро. «Они никуда не денутся, все придут сюда». «Со всеми было бы спокойнее», — ответил я Богу. «Какая разница?» Усмехнулся он, и я поверил ему. В конце концов, испытания каждый должен пройти самостоятельно. А у меня еще и дополнительное индивидуальное испытание, сказал я себе и услышал тяжелый вздох черного. «Не боись», — подбодрил я Бога, хотя у самого поджилки тряслись. Не успел я пройти и третий пандуса, как парадная дверь съехала в сторону, и на пороге появилась девица, красивая до невозможности настолько красивая, что захотелось отодвинуться от нее подальше. «О, братик!» — вскрикнула она, раскрывая объятия. «Как давно я тебя не видела!» «Еще бы!» — хмуро ответил Черный. «Знакомься, это Влад». «Зачем мне с ним знакомиться?» — удивилась девица. Черный же, не обращая внимания на ее слова, представил мне ее. «Это сестрица моя, Змеевна, родная дочь Марана и Чернобога». «Ничего так, дочка!» симпатичная. Холодная только, как и все тут, — ответил я черному, так же игнорируя Змеевну, как и она меня, ибо нефиг. — Пропустишь или загадкой загадывать будешь? — спросил черный у Змеевны. Она молча смерила меня взглядом и посторонилась. Я шагал по пандусу и прислушивался к себе, что я чувствую. Вот сейчас войду в дом, и, возможно, больше меня не будет. Можно, конечно, оттянуть момент, И побродить в белой пушистой пустыне, но смысл? Нет смысла оттягивать неизбежное, лучше уж сразу. Так, стоп, что за фигня мысли? Оборвал я себя. Мы выберемся. Не знаю как, но выберемся отсюда. И зашагал увереннее.